Бунт. Было около 11 часов вечера. Ганди не прошёл шагов по улицам Парижа, как заметил, что вокруг происходит что-то необычайное. Оказалось, весь город населён был фантастическими существами. Какие-то молчаливые тени разбирали мостовую, другие подвозили и опрокидывали повозки, третьи рыли канавы, в которые могли провалиться целые отряды садовников. Все эти таинственные люди озабоченно и деловито сновали взад и вперед, подобно демонам, занятым какой-то неведомой работой. Это нищие из Двора Чудес, агенты подателя святой воды с паперти святого Евстафия, готовили на завтра баррикады. Ганди не без страха смотрел на этих темных людей, этих ночных работников, и задавал себе вопрос.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 До убийств дело еще не доходило, но чувствовалось, что к этому уже вполне готовы. Баррикады были построены вплоть до самого Пале-Рояля. На пространстве от улицы Добрых Детей до Жилетного рынка, от улицы Святого Фомы до Нового моста и от улицы решелье до заставы Сент-Оноре сошлось около десяти тысяч вооруженных людей.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 Олигарды, угрожающие, топорщились. Он решил, что без труда пробьется сквозь эту толпу горожан в серых плащах, но серые плащи держались стойко, и маршал вынужден был отступить на улицу сент оно оставив на поле сражения еще четырех солдат, уложенных без лишнего шума холодным оружием. Непосчастливилось маршалу и на улице сент оно Здесь ему преградили путь баррикады нищего спаперти святого Евстафия. Их обороняли не только вооруженные мужчины, но даже женщины и дети. В фрике с пистолетом и шпагой, полученной им от лувьера, собрал целую шайку таких же, как он, шалопаев, и учинял невообразимый шум и гам. Маршалу этот пункт показался слабо защищенным, и он решил здесь пробиться.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 «Он дает вам слово дворянина!» — сказал Гунди. Маршал поднял руку в знак обещания. «Да здравствует, Кладьютер!» — закричала толпа. Некоторые кричали даже «Да здравствует, маршал!» Но единодушнее всего звучало «Долой Мазарини!» Толпа расступилась и открыла проход в улицу сент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 они прицеливаются и сейчас дадут залп им дан приказ стрелять в толпу если она приблизится к палю роялю если они выстрелят все погибло воскликнул дартаньян а решетки решетки они не продержатся и пять минут их сорвут и зломают и сковеркают не стреляйте черт возьми крикнул дартаньян быстро распахивая окно но было уже поздно за шумом дартаньяна не услышали